«И зачем они все собрались тут?» — думал Нехлюдов, невольно вдыхая вместе с пылью, которую нес на него холодный ветер, везде распространенный запах прогорклого масла и свежей краски. На одной из улиц с ним поравнялся обос ломовых везущих какое-то железо и так страшно гремящих по неровной мостовой своим железом, что ему стало больно ушам и голове. Он прибавил шагу, чтобы обогнать обоз, когда вдруг из-за грохота железа услыхал свое имя. Он остановился и увидал немного впереди себя военного, со строконечными слепленными усами, сияющим глинцевитым лицом, который, сидя на пролетке лихача, приветственно махал ему рукой, открывая улыбкой необыкновенно белые зубы. «Нехлюдов! Ты ли?» Первое чувство Нехлюдова было удовольствие. «А, Шенбок!» — радостно проговорил он, но тотчас же понял, что радоваться совершенно было нечему. Это был тот самый Шенбок, который тогда заезжал к тетушкам. Нихлюдов давно потерял его из вида, но слышал про него, что он, несмотря на свои долги, Выйдя из полка и оставшись по кавалерии, все как-то держался какими-то средствами в мире богатых людей. Довольный, веселый вид подтверждал это. «Вот хорошо, что поймал тебя, а то никого в городе нет». «Ну, брата, ты постарел», — говорил он, выходя из пролетки и расправляя плечи. «Я только по походке и узнал тебя. Ну что ж, обедаем вместе. Где у вас тут кормят порядочно?» «Не знаю, успею ли», — отвечал Нехлюдов, думая только о том, как бы ему отделаться от товарища, не оскорбив его. «Ты зачем же здесь?» — спросил он. — Да дела, братец, дела по опеке. Я опекун ведь управляю делами Саманова, знаешь богача? Он рамоли.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 «Как бы отделаться от него, не обидев его, — думал Нехлюдов, глядя на его глинцевитое, налитое лицо с нафиксатуаренными усами и слушая его добродушно товарищескую болтовню о том, где хорошо кормят, и хвостовство о том, как он устроил дела опеки?» «Ну так где же обедаем?»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 — У него хорошая конюшня. Так вот приезжай и поужинаем. — И ужинать не могу, — улыбаясь сказал Нехлюдов. — Ну что же это? Ты куда теперь? Хочешь, я довезу. — Я к адвокату. Он тут за углом, — сказал Нехлюдов. А — -а -а, да ведь ты что-то во делаешь, — Осторожным ходатаем стал. — Мне Корчагины говорили, — смеясь заговорил Шанбок, — а они уже уехали. Что такое? Расскажи! Да — Да-да, все это правда, — отвечал Нехлюдов. — Что же рассказывать на улице? — Ну да. да, ну да, ты ведь всегда чудак был. Так приедешь на скачки? — Да нет, и не могу, и не хочу. — Ты, пожалуйста, не сердись. — Вот сердится. — Ты где стоишь? — спросил он. И вдруг лицо его сделалось серьезно, глаза остановились, брови поднялись. Он, очевидно, хотел вспомнить, и Нехлюдов увидал в нем совершенно такое же тупое выражение, как у того человека с поднятыми бровями и оттопыренными губами, которое поразило его в окне трактира. «Холодище-то какое, а?» «Да-да. Покупки у тебя?» — обратился Шенбак к извозчику. «Ну так прощай. Очень, очень рад, что встретил тебя», — сказал он. И, пожав крепко руку Нехлюдова, вскочил в пролетку, Махая перед глинцевитым лицом широкой рукой В новой белой замшевой перчатке И привычно улыбаясь своими необыкновенно белыми зубами. Неужели я был такой, думал Нехлюдов, Продолжая свой путь к адвокату?